Двести апрель 30. В скобках. Параграф триста шестой. Аум. Великий мечтатель! После этого наступает мир. Он зовет вас, ждет вас под кровлей своей. Звездами украшена кровля. И хатык матери мира охраняет ее. Я оплот миру сего. Против меня... Нистовствуют тигры, но я победил. Разве так трудно понять? Давно ждал заветного часа. Есть вещи, которые непоправимы. Вот о них и будем думать. Вовремя спохватился. Луч действует. Луч, объединяющий счастье. Я судья каждого сознания и вершитель его судеб. Скрытые свойства лучей значительны, Надо дать ей возможность. Не может быть осуществления устрашающих снов и мыслей.